Катерина Вельмонд. Шпионы тоже лохи. Неожиданные предложения. Михаил Андреевич. Оклекнул Бобровый незнакомый мужчина весьма внушительного вида, большой, толстый, но с добродушным лицом. Мы знакомы? Пока нет, но я горю желанием познакомиться. Костенко Игорь Алексеевич, издатель. Издатель. И чем я обязан такой чести? Недовольно поморщился Бобров. Он не любил таких непонятных знакомств, хотя Костенко не внушил ему никаких опасений. А Михаил Андреевич, у меня к вам два деловых предложения. Вот как, сразу два. Интересно, да, вот такой я деловой. Добродушно усмехнулся Костенко. И если вы сейчас не очень торопитесь, то предлагаю немедленно спуститься и пообедать в ресторане тут по соседству. Поверьте, заведение вполне достойное. Разговор займет максимум час. Бобров взглянул на часы. Ну что ж, Игорь Олегович, вы меня заинтриговали. Я готов. Они спустились на лифте в обширный вестибюль бизнес-центра и вышли на улицу. Было холодно и промозгло. Тут два шага. Оспокоил Боброва Костенко. Они сели за столик. Костенко щелкнул пальцами, как в кино. И немедленно возник официант с меню. Итак, Михаил Андреевич, простите, одну минутку, я должен позвонить жене. Алло, маленькая, я не успею к обеду. Возникли кое-какие дела, а потом у меня консультации в меди. Буду поздно, не скучай. Итак, Игорь Олегович, я вас слушаю. Михаил Андреевич, я тут познакомился с вашей, прямо скажем, незаурядной биографией. Почерпнул сведения из разных источников. Это фантастически интересно, и я хотел бы издать роман. Да, да, не удивляйтесь, именно роман о вашей истории, о вас. Роман. И кто будет писать этот роман? Скептически вздернула бровь Бобров. Есть молодой, но очень перспективный автор. У нее прекрасное перо. Это еще и дама. Ну, допустим. А что от меня-то требуется? Пусть ваша перспективная авторесса пишет, что хочет, разумеется, без упоминания моих анкетных данных. Чего вы от меня-то хотите? Я хочу, чтобы вы были консультантом, ну и по мере возможности посвятили нашу писательницу в некоторые специфические детали вашей ха -ха, шпионской деятельности. О, нет, увольте. Единственное, на что я готов согласиться, это время от времени просматривать то, что напишет ваша дама, и убирать явные нелепости, рожденные дамским воображением. Не более того. Ох, Батенька, и строгие же вы! Олупнулся Костенко. Ну что ж, это все же лучше, чем ничего. И второе: не согласитесь ли вы проглядеть с той же целью один сценарий на ту же тему? Мой брат-режиссер, проект очень перспективный, но Димми, это мой брат, многое там кажется абсурдным. Разумеется, ваши консультации будут хорошо. Да нет, очень хорошо оплачены. А если я сочту весь этот сценарий бредом? Значит, вы откровенно скажете, что это бред, только и всего. Ну что ж, пожалуй, это даже любопытно. С киношниками я пока дела не имел. — Вот отлично. Значит, у вас пока нет предубеждений, и ваше мнение будет непредвзятым. — Ну, это, скорее всего, до первого прочтения, — рассмеялся Бобров. — Не верите вы в наше кино. — А вдруг поверю? — Чем черт не шутит? — лукаво усмехнулся Бобров. — Ох, непростой мужик, — подумал Костенко, — мы с ним еще хлебнем. Но игра все же стоит свеч. — Михаил Андреевич, муж... Парлюмочки за наши теперь общие дела, о нет, я за рулем. Дыра на авато пока. А скажите, Игорь Олегович, кто же все-таки будет писать роман? Есть такая Нонна Слепнева, очень-очень одаренная женщина. Я выпустил два ее романа, они прошли на ура. Идея романа о вас принадлежит ей, и если честно, написана уже больше трети. Отважная дамочка, хмыкнул Бобров. Но он,、ну, но буквально влюблена в вас, точнее в своего героя. И коль скоро мы нашли с вами общий язык, не сочтите за труд проглядеть написанное. Ну, как говорится, взялся за гуж, только я не обещаю сделать это в ближайшие дни. Поймите, времени совсем нет. О, вполне понимаю, но Михаил Андреевич, дело с романом пока что называется не горит, а вот сценарий надо бы побыстрее. Хорошо. Сбросьте мне текст, почитаю в самолете. Не смею спросить, далеко ли собрались? Нет, это не любопытство. Просто хочу прикинуть, успеть или прочесть за время полета, впрочем, это не важно. А вот роман, он пока только на бумаге. Не сердитесь, но наша Нонна, хоть и молодая, напишет исключительно от руки. О, это как-то обнадеживает. И Костенко извлек из объемистого портфеля папку и бланк договора. Вот это машинопись, а это договор. Прошу вас, прочтите его прямо сейчас, может сразу и подпишем, чтобы вы не сомневались. Ну и темп у вас сударь. Бобров поймал себя на том, что ему определенно нравится этот толстяк. Он, конечно, жук, но обаятельный и не подлый. Ну что ж, Игорь Олегович. Пробежав глазами договор, сказал Бобров. «Все вроде бы нормально, но я, тем не менее, хочу изучить этот документ подробно. Извините, но подписывать какие бы то ни было документы с первого взгляда не привык». «Понимаю, понимаю, но, поверьте, там нет никаких подводных камней. И все-таки я привык полагаться только на себя». «Принцип, заслуживающий большого уважения». А то иной раз человек на радостях подмахнет договор не глядя, а потом начинается. Они пообедали и расстались вполне довольные друг другом. Бобров улетел на Дальневосток на остров Русский. Ему не хотелось надолго оставлять жену, но дела требовали его присутствия. К тому же ему было интересно. Он никогда еще не был на Дальнем Востоке. Дневник. Миша опять уехал. Грустно. Вот почему так кажется у нас такая любовь, такое совпадение во всем, такое счастье. И вдруг в один прекрасный день понимаю, что-то уходит, или уже ушло, кончилось. Нет, я знаю, он действительно любит меня, хочет по-прежнему, но я все меньше места занимаю в его жизни. Он теперь постоянно занят. Его это радует. Он окончательно излечился от своей прошлой жизни, забыл об бытовой технике. Нашёл себя в новой реальности. Это естественно для мужчины. А он мужчина даже не на сто, а на двести процентов. И я убеждена, в случае со мной что-то плохое, он бросит всё и придёт на помощь. Но у него столько тайн. Его прошлая шпионская жизнь наложила на него такой отпечаток. Он редко делится со мной. Привык всё держать в себе. Мы вместе уже почти год, а он до сих пор ни слова не сказал мне о своей погибшей жене. как будто ее и не было в его жизни. Если бы Миля мне не сказала о ней, я бы и не знала. А задавать ему такие вопросы я не хочу, боюсь. Он замечательный, мой Миша, добрый, умный и любит меня. Но мне приходится довольствоваться лишь малой таликой его жизни. Мы так хотим ребенка, но доктор Пыжик пока не разрешил. Короче, мне грустно. Ничего, переживу. Главное не подавать виду, встречать его улыбкой, которой он так всегда радуется, и быть ему хорошей женой. А я хорошая жена. Радио Солнца, где работала Марта, внезапно закрыли. То есть слухи об этом ходили давно, но вот свершилось. Марта и Вика долго плакали. Что мы теперь будем делать? – рыдала Вика. Однозначно – искать новую работу, – схлипывала Марта. Ты пойми, даже если мы найдем нормальную работу, мы никогда уже не будем работать вместе. У тебя твой бобров, у меня пыжи, они, конечно, школьные друзья, но у них настолько разные жизненные интересы. Нет, Вика, решительно заявила Марта, это глупости. Мы же с тобой до радиуса солнца дружили. Так что ж мы теперь разбежимся? Мы не разбежимся, но сама жизнь нас может развести. Что ж по твоему? Дружить можно только с коллегами. Рассердилась Марта. Тогда этой дружбе вообще грош цена. Да. Пожалуй, ты права. Задумчиво проговорила Вика. А что твой бобров говорит? Ну что он говорит? Не расстраивайся, маленькая. Проживем. Я теперь хорошо зарабатываю. А помочь в поисках работы не предлагал? Нет, хотел у него, конечно же, есть возможности. Знаешь, Вика? Так вообще-то странно. Он вот заявляет, что хорошо зарабатывает, а сколько именно, не говорит. И еще одна странность. Он все собирался поменять машину еще два месяца назад, а потом вдруг словно забыл об этом.、И、я спросила, почему он новую машину не покупает. Он засмеялся и сказал, просто раньше я хотел одну машину, а теперь хочу другую, но у меня на нее пока нет денег. — Да? — Да. — А что ты так на меня смотришь? — Ты что-то знаешь? Кое что знаю, но не уверена, то ли это, Вика. Сию минуту говори, что ты знаешь. Я думаю, на эти деньги отдал тому Киллеру. Киллеру? В ужасе вскинулась Марта. Какому Киллеру? Что ты плетешь? Значит, он тебе ничего не сказал, Вика? Вдруг топнула ногой Марта. Сию минуту говори, что знаешь. Ладно, скажу. А вот ты молчи. «Ни слова, Миша. Я знаю, ты умеешь держать язык за зубами». «Ну не мучай меня!» — в слезах взмолилась Марта. «Ладно, слушай. В один прекрасный день твой Бобров примчался ко мне домой и буквально с ножом к горлу потребовал от меня ответа, что связывает тебя с Горшениным». Я растерялась, не знала, как быть, экала, мекала. Тогда он взбесился, а я испугалась. Короче, он сказал, что Горшенин... «Нанял киллера, чтобы тебя убить». «Господи помилуй!» «И что? Этот киллер не пожелал мокрушничать и явился к Боброву за бабками. Не знаю, о какой сумме шла речь, но уверенно деньги на машину ушли к киллеру. Значит, он тебе ничего не сказал. Настоящий мужик, не стал тебя пугать». «Нет, ну надо же!» «Понимаешь, когда стало известно, что Горшенин сбежал, Я почему-то заподозрила, что это дело рук Миши, а почему и сама не знаю. Он как-то вернулся домой, у него были сбитые костяшки пальцев, значит, он дрался. И я его спросила напрямик: не его ли это рук дело? А он только засмеялся и приложил палец к губам. Ох, значит, он знает про изнасилование. Это ужасно, просто ужасно. Горько разрадилась Марта. Кончай, ривете! Он что стал хуже к тебе относиться? Не спит с тобой? Спит и стал, кажется, еще нежнее. Тогда забудь все это как страшный сон, Господи. Я же буду теперь любить его еще больше, но это уже невозможно. Мой тебе совет: никогда и ни под каким видом не говори с ним об этой истории. Ну, на этой моего скудного умешки хватит. Улыбнулась Марта. А Вика подумала, да за такую улыбку твой бобров не то что деньги, а жизни не пожалеет. Бобров в самолете читал сценарий. Боже, какое фуфло! Джеймс Бонд для бедных. Неужто сами не понимают, что это никуда не годится? Нет, видимо, все-таки понимают, и ж ли ко мне обратились. Такое впечатление, что действие происходит в середине двадцатого века. Когда не было ни персональных компьютеров, ни всех современных средств связи, а между тем сюжет крутится вокруг Олимпиады в Сочи. Абсурд, бред, чистой воды бред. Но Бобров был человеком добросовестным, а полет долгим, и он прочел сценарий до конца и тут же написал весьма эмоциональный отзыв и отправил его Костенко. Интересно, какой идиот это писал? Вобров был зол. Воображаю, что там написала обо мне какая-то дамочка. Хорошо, что я оставил рукопись дома, а то от злости меня бы тут разорвала. Нет, разведки могут писать только профессиональные разведчики, а все эти дилетанты. И какого чёрта я ввязался в эту историю? Дневник. То, что мне рассказала Вика, потрясло меня до глубины души. Миша все знает. но похоже он просто любит меня я еще жалеет могу себе представить что он пережил когда к нему явился киллер тот видимо и сам не знал за что меня надо убить и Миша кинулся к Вике чтобы понять господи и у меня еще были к нему какие-то претензии дурочка идиотка я же знала за кого выхожу замуж он просто привык все таить в себе и пусть все равно я самая счастливая И надо, во что бы ты ни стала найти работу, а то от безделья опять в голову полезут всякие дурацкие мысли. Голова-то глупая. Природа дальнего востока привела бобрового в восторг. Такая мощь, такое величие. Надо будет обязательно привезти сюда мою Марту. Человек должен видеть это. Я так ясно представляю себе, как она плачет от восхищения всеми этими красотами. Плак, самая любимая, а потом улыбнется сквозь слезы, и я в который уж раз сойду с ума от этой улыбки. Стоя на берегу океана, он вдруг подумал. Кажется, это можно назвать счастьем. Работа не в проворот. Я нужен, востребован, напряжение, опасности прежней жизни отпустили меня. Мне интересно жить так, как я сейчас живу. И у меня есть Марта, женщина, которая мне по-настоящему необходима и явно предназначена судьбой. Выходит, я счастливый человек, и вдруг стало страшно. Страшно до、да、ужаса. Так ведь не бывает».